Отсутствие их обоих на балу, который три дня назад давали граф и графиня Марч, выглядело бы просто неприличным. Даниэль не могла с этим не согласиться. Кстати, она получила от того вечера огромное удовольствие, хотя после бала ее и ожидала возвращения в пустую спальню. Конечно же, накануне супруги расстались Друзьями и нежными любовниками. Но все же Даниэль с детским упорством хотелось сделать невозможное. Физически сжать, сократить эти часы и дни разлуки. Джастин на несколько мгновений остановился у настежь открытых дверей террасы. Ему вдруг захотелось издали чуть-чуть понаблюдать за женой которая в ту минуту искренне смеялась над какой-то шуткой, стоявшего рядом Джулиана. Джастин вдруг поймал себя на мысли, что по-новому смотрит на лицо Даниэль. Это было лицо красивой, молодой, но уже вполне зрелой и искушенной женщины. Женщины, познавшей боль и радость любви. Ее ненапудренные волосы были собраны на затылке в мягкий узел, а оставленные на висках локоны аккуратно падали вниз, оставляя открытыми уши. Отказ Даниэль напудриться сначала удивил Джастина, но позже подобный протест против светских условностей привел его в восторг. Ее волосы пшеничного цвета с земляничным оттенком выгодно отличались своей естественностью от искусственных нагромождений на головах сверстниц. От услуг мсье Артура, знаменитого мастера женских причесок, Дани отказалась, заочно наградив кумира светских дам весьма нелестными эпитетами. Вместо него был найден молодой французский парикмахер-эмигрант, с большим энтузиазмом воплощавший в прическах Даниэль свои чуждые условности идеи. На молодого мастера тут же посыпались заказы от дальновидных мамаш, желавших, чтобы их дочери повторили успех юной графини Линтон. В этот вечер на Даниэль было декортированное платье из атласа бронзового цвета с огромным кринолином. Ее дерзко открытая грудь возвышалась двумя полушариями безукоризненно правильной формы, поддерживаемая изнутри корсетом. Белую с чуть заметным кремовым оттенком кожу подчеркивал цвет бального наряда. Джастин почувствовал невольное раздражение, когда один молодой повеса, слишком низко, как показалось графу, наклонился к Даниэль, бросив восторженный взгляд на ее великолепную грудь. Решив, что настала пора подойти, Линтон сделал шаг вперед и ощутился на террасе, ярко освещенной канделябрами со множеством свечей, Установленными на низком парапете. Развлекаетесь, миледи? Любезно спросил он. Даниэль стремительно обернулась. И если у Джастина были бы хоть малейшие сомнения в ее чувствах к нему, они бы тут же рассеялись. Любовь, радость встречи, предвкушение скорого неземного блаженства. Все это Граф прочел в глазах жены. А Даниэль всеми силами боролась с непреодолимым желанием броситься к нему в объятия. Какое впечатление может произвести подобная демонстрация супружеских чувств, ее мало интересовало. Единственным, что удерживала леди Линтон от подобного порыва, было нежелание раздражать мужа. «Боже мой, вот сюрприз, так сюрприз, милорд!» — воскликнула Даниэль. «Я, признаться, ждала вас не раньше, чем через неделю».